Глава 19. Кровь и призраки. Вернувшись к себе в Дарнингхаус, я первым делом позвала Николетту. А то не дело это, что некроманту про мои домашние дела побольше меня известно. Довольный и спокойный призрак вплыл в белую гостиную. «Рассказывай», — повелела я. «Все прошло хорошо, как вы и задумывали, госпожа. Отвар восстановления памяти уважаемой Каролины сработал на славу, И когда пришло время, я развеяла ваш эликсир иллюзий в спальне Джеймса. Вот только что? Видение затянуло и меня. Получилось, будто мы действительно вместе прожили эту жизнь. Было хорошо, все как я и мечтала. А когда огонь стал сжигать тот призрачный мир, я вернулась, а Джеймс... Джеймс остался. И что произошло позже, когда иллюзия развеялась и для него? Он увидел меня и стал молить о прощении, даже плакал и говорил, что если бы у него был второй шанс, то поступил бы сейчас иначе. — Ты простила? — Николета опустила глаза в пол и стала нервно теребить свой призрачный фартук. — Да, госпожа, — наконец ответила она, не поднимая глаз. — Так это же хорошо! — я попыталась взбодрить свою служанку. — Скажи мне, ты довольна тем, как дело кончилось? — Вот теперь Николетта смогла поднять на меня глаза, и они сияли. «Да, госпожа ведьма, мое сердце успокоилось. Это главное. Теперь мы в расчете. Если хочешь, ты можешь начать новую, более удачную жизнь». «Вы распускаете нас, госпожа?» — в ужасе вскричал призрак, а боковым зрением я заметила кончики ушей остальных своих призрачных слуг. «Нет, но я и не буду препятствовать вам». Вы свободны в своем выборе. Хотите, оставайтесь. А если готовы к перерождению, не буду удерживать вас от столь важного шага. Спасибо, госпожа. Мы останемся, госпожа. С вами намного интереснее, госпожа ведьма. В гостиную влетели остальные призраки и наперебой стали заверять меня в своем желании продолжать служить мне. И лишь повар стоял в сторонке и мял в руках свой призрачный колпак. Я улыбнулась ему, вспомнив слова старого хрэча. «Подойдите, уважаемый мастер». Повар тут же подлетел. «Мне это... Надо туда, госпожа. У вас все было очень хорошо, и спасибо вам большое, что дали мне время исполнить свое дело, как положено, но не переживай так, это твое право, и тебя ждут там, на той стороне». «Правда, госпожа?» «Правда. Поэтому поторопись». Ты все оставил от прежней жизни. Пора в новое путешествие. Спасибо. Я развеяла материализацию повара, и его свободный дух покинул нас, напоследок оставив смутные ощущения нового начала. Как я поняла, с поварским искусством, где он достиг наивысшего мастерства, покончено, и этот дух займется чем-то новым. Ну что ж, это его право. Я могу пожелать лишь удачи. Когда прощаешься с призраками, всегда есть какая-то... Нет, не печаль, а немного ностальгии с большой порцией радости за будущее. Чуть позднее Вася подвел итог. То есть мы остались с целым штатом прислуги, но без повара. Непорядок. И он был прав. Придется искать нового повара или хорошую кухарку. Найти, конечно, надо, но было другое, более важное дело, которое меня интересовало до дрожи, а именно исследование крови темного бога. Точнее, это мы старым предполагали, что там именно его кровь очень уж сильно тьмой от флакона веяла. А по-хорошему надо с этим разобраться, получить точные ответы на возникшие вопросы. И самый главный из них — откуда у бога кровь? Боги — существа больше духовные, чем материальные. В общем и целом, день обещал стать невероятно интересным. И едва я оделась, как положено благородной деловой леди, черное платье с белыми манжетами и кроваво-красным рубином в виде броши на плотно застегнутом, тоже, конечно, белом воротничке, как появившийся некромант затянул меня в свою святая святых — лабораторию. В прошлый раз именно в это место меня не пустили, ограничившись верхним этажом лаборатории. Для мандрагор этого было достаточно, но не для изучения крови предположительно божественного происхождения. «А у вас тут мило», — огляделась я в стерильном белом помещении. Повсюду были прозрачные полки из огнеупорного стекла, скрепленные заговоренным металлом. А в большинстве мест горели синие огоньки, и нет, это не для праздничной иллюминации, а для сохранения заклинаний, что туда поместили. «Все в вашем полном распоряжении, моя дорогая темная владычица!» Некромант широким жестом благословил меня на исследование. Прямо-таки все. Меня мимоходом чмокнули в щеку и занялись таинственным приготовлением. Почему таинственным? Потому что многое из того, что начал делать некромант, я попросту не понимала. Оказалось, у нас весьма разные подходы к исследованиям. Мои были достаточно традиционными, можно сказать, древними, Попрошу не путать со старевшими, а его очень даже прогрессивными, новаторскими. Я даже не ожидала, что за время своего, пусть будет отпуска, по сути, блужданий по миру, так отстала от современных технологий. А что это за аппарат? Я указала на какое-то немыслимое сочетание колбочек и железяк с кнопками. А этот агрегат как раз поможет нам разложить сию кровь на составляющие и понять, откуда что взялось. Тар открыл заветный флакон, и аура тьмы в лаборатории усилилась, и даже какой-то другой приборчик заверещал. «Это не опасно?» «Для нас с тобой нет. А вот остальным не советовал бы сейчас сюда ломиться». Замечание было по делу, так как какой-то служащий в белом халате, пытавшийся привлечь наше внимание из-за призрачной двери, был безжалостно отброшен от этой самой двери, а сама она покрылась мутной темной пеленой. «Вдруг что-то важное?» — обеспокоилась я. «Что бы это ни было, подождет. Наше с вами дело явно значительнее». И Тара аккуратно извлек из флакона каплю неизвестной крови и капнул ее на специальную подставку своего аппарата. Тот молчал, но как только некромант наполнил его своей магией, задребезжал. Появились потрескивания и свечения, а затем прибор, издав пронзительный вой, задымился и, судя по всему, «Выключился». «Ваш аппарат сломался?» Я недоумевала, так как ожидал увидеть работу современной научной мысли, а не пшик с дымком. «Абсолютно и безусловно сломан». Тар подтвердил мои опасения с такой довольной физиономией, будто поломка его суперпрогрессивного аппарата и была нашей основной целью, к которой мы упорно стремились. И вот оно свершилось. «Я, конечно, вас поздравляю, но, может быть, вы мне объясните, что происходит?» «Думала, этот ваш научный аппарат выдаст нам владельца данной капли крови». «И вы были абсолютно правы, прекраснейшая. Просто эта кровь такова, что ее невозможно подвергнуть никаким магическим воздействиям, даже исследовательским. И насчет моей чудо-машинки вы тоже были совершенно правы. Это новейшее изобретение нашего магического института, с которым вы вскользь ознакомились в Ледяном дворце. Я его проверял неоднократно» он работает превосходно. И я попыталась подвинуть Тара к окончательной мысли. И все удалось. Аппарат очень старался раскусить нашу загадку, и вуаля, не смог. А раз не смог, то сломался. И почему же он не смог? А потому моя прекрасная темная владычица что ничто в этом мире с теми средствами, что мы обладаем, не может воздействовать на то, что некогда было частью божества. Тар весь светился. — Так значит, это действительно кровь Бога? — Абсолютно. — Только что мы с вами получили подтверждение этому. Я задумалась. Просто от чего-то от этого открытия меня не посетило безудержное счастье. Но тогда, дорогой мой мастер смерти, возникает закономерный вопрос — Кто и как смог раздобыть эту кровь? А вот это хороший вопрос. Давайте думать. И предлагаю это делать за чаем с вашими любимыми булочками с кремом. Я еще давно заметил, что они очень хорошо стимулируют вашу мыслительную деятельность. Мне стало и приятно, и уютно, и немножечко стеснительно от такой наблюдательности и заботы. А может, некромант задумался на минуту, Причем с таким видом, что я решила, что его посетило озарение по поводу крови и бога ее потерявшего. — Да. — А может, булочки вас вдохновляют? — с очень серьезным видом уточнил этот некромант. В таком настроении мы и покинули стены лаборатории, но до булочек не добрались. Препятствием на пути к поставленной цели стал тот самый отброшенный дверью служащий. — Магистр Тар! Молодой ученый вскочил так бодро, будто и не валялся на полу некоторое время. «Срочное сообщение из нашей приморской станции. Да, что там случилось?» «Там ничего, все в порядке, но они зафиксировали очень сильные магические возмущения над темным континентом». «Прям-таки над всем континентом?» Ученый смутился, но ненадолго. «Со стороны темного континента, магистр. Вот так-то лучше». «А то все эти обобщения и преувеличения не для ученых-мужей, а для газетенок наподобие дамского угодника. Давайте сюда ваше сообщение». Ученый протянул листок магического пергамента, что фиксирует сообщения, переданные на большие расстояния. Тарф читался, лицо его приобрело еще более хищное выражение, чем обычно. «Прошу прощения, дорогая, но булочкам придется подождать». «А меня вы с собой не берете?» крикнула я вслед исчезающему в портале магистру. Он еще и своего ученого за шиворот успел туда же закинуть. «Это все скучная политика, не для таких блестящих умов, как у вас, моя дорогая. Встретимся через час в артефакте демона, там и поговорим». Последние слова прозвучали, когда Тара уже не была.